Глава 7. Взгляд заметался по помещению, вроде бы ничего лишнего. Пошел открывать дверь, уже понимая, что полиция заблаговременно подготовилась, и иного варианта, как просто впустить их, у меня нет. На пороге стоял мужчина лет пятидесяти с погонами полковника и с гаденькой улыбкой на вытянутой физиономии. Ознакомьтесь, в лицо сунули бумажку «Ордер на обыск». Среди толпы народа заметил помощника следователя, который приходил ко мне в больницу. Но тот, к моему удивлению, маячил в отдалении, а вот полковник был тут за главного. «Свинцов Николай Степанович». В руках следователя появилась красная корочка Следственного комитета. «Опа!» Похоже, папа и сынок вместе решили провести у меня обыск. Подтверждая мои слова, Николай Степанович произнес. Мы проведем в вашем доме обыск и надеемся, что вы не будете препятствовать. Конечно, раз все в рамках закона, да еще и с понятыми, то никаких проблем. как грёбаный уголовник. Похоже, что тот взломщик что-то припрятал у меня дома. Только вот где этот тайник и что в нем, я не знал. Я отступил в глубь комнаты, предоставив полицейским возможность пройти в дом. Вслед за ними прошли соседка Баба Люба и ее напарница по созданию сплетен, женщина лет шестидесяти. Да, интересно, как это я пропустил приезд полиции, да еще в таком количестве? Полицейские особо не церемонились. На пол полетело содержимое шкафов и ящиков стола. Некоторые принялись простукивать стены. Апофеозом стал кинолог с собакой. Кинолог матерился сквозь зубы и буквально затащил упирающуюся собаку в дом. Псина жалобно скулила и подвывала. «Похоже, чувствует, что в помещении находится демон», — решил я. Когда я прошел в комнату, куда меня сопроводил один из полицейских, Халфаса с невозмутимым видом отвечала на вопросы одного из сотрудников, который что-то записывал в небольшой блокнот. Я взял табуретку и уселся на нее в центре комнаты, наблюдая, как полицейские продолжают рыться в моих вещах. Со стороны коридора послышался лай собаки. «Похоже, нашла зараза, спрятанные там вещи», — решил я. «Понятые, пройдите, пожалуйста, сюда и обратите внимание». Следователь буквально источал удовлетворение. «Похоже, я угодил в обычную подставу, и сейчас мне оставалось только наблюдать, как из-за плинтуса, который полицейские отдирали с помощью лома, покажутся либо наркотики, либо оружие». «Хреново, если они еще решат пройтись по сараям», — размышлял я, наблюдая за процедурой обыска. В тайнике нашлось оружие, на которое, к сожалению, у меня не было разрешения. Наконец, общими усилиями плинтус оторвали. Из-за небольшой ниши в стене извлекли черный полиэтиленовый сверток. «Похоже, наркотики. Мне подкинули наркотики». Раздались бабские причитания. Похоже, старушки, насмотревшись сериалов, уже знали, что находится в свертке. Сидя на стуле, я продолжал сверлить недобрым взглядом спины кинолога-исследователя. Халфаса, сидевшая рядом, тихо прошептала, «Не беспокойся, у меня все под контролем». «Ага, под контролем», — подумал я, когда следователь продемонстрировал находку мне. «Это ваше?» — спросил он, глядя на меня насмешливым взглядом. «Нет, не мое». Подкинул тот парень, который вломился ко мне в дом. Я лишь развел руками. Мне придется все отрицать и идти в отказ. Наркотики — это еще не самое страшное, что могут найти. «Обратите внимание, понятые!» Владелец дома отрицает, что сверток принадлежит ему. Следователь достал из кармана перочинный нож и аккуратно надрезал черный полиэтилен. На пол посыпался серый порошок. Следователь растерянно посмотрел на меня, затем на понятых. Похоже, демонша не подвела и действительно каким-то непостижимым образом смогла заменить содержимое свертка. «Вы разверните пакет полностью, а то мне не видно, что там», предложила полицейскому демонша, весело улыбаясь. «Ничего не понимаю, Николай Степанович, тут и экспертиза не нужна. Это какая-то пыль и труха», произнес один из полицейских, рассматривая находку своего начальника. Следователь смахнул находку на пол и вышел в коридор. Раздался визг немецкой овчарки. Похоже, что следователь просто пнул животное, вымещая на нем злобу. Увидел, как следователь вышел на порог и закурил сигарету. Полковник достал телефон и принялся кому-то звонить, нервно расхаживая на крыльце. Следователю на вид было лет пятьдесят, но его волосы уже затронула седина. Черты лица были вытянуты и заостренные, словно волчья морда, а не человеческое лицо. Наконец, закончив с сигаретой, в дом вошел его сынок, который, судя по его довольному виду, готовил мне очередную пакость. Минут через десять снова послышался собачий лай. Новый сверток оказался приклеен скотчем к нижней части тумбочки в моей прихожей. «Да, похоже, тут просто куклы и наводка ложная», — раздался недоумевающий голос помощника следователя. Минут десять сотрудники рыскали по дому и даже попросили открыть сейф с оружием. Затем меня попросили пройти во двор. Я бросил умоляющий взгляд на Димонессо. Та лишь слабо улыбнулась и кивнула. «Будем считать, что и там она меня прикроет». Всем искать, проверить дворовые постройки. Громкий вопль помощника следователя меня позабавил. Таким голосом только на параше кричать, раздался голос моего соседа, который с интересом рассматривал толпу полиции у меня во дворе. «Евгений Николаевич, собака что-то нашла!» Снова полицейские забегали, но, увы, и в этот раз тайник оказался пуст. Минут тридцать сотрудники пытались обнаружить еще что-нибудь дискредитирующее и даже продемонстрировали старушкам мой металлоискатель, но, судя по их лицам, предъявлять мне было нечего. Наконец Евгений Николаевич вышел на порог дома и после очередного звонка папе, который продолжал находиться в машине, сообщил «Обыск закончен, всем покинуть помещение». «Сергей Сергеевич, к вам у нас нет никаких претензий. Вероятно, это чей-то розыгрыш. Нам сообщили, что вы распространяете наркотики, а мы были вынуждены проверить. А неплохой актер этот следователь. Не зная я, что он лично мне подбросил второй сверток, посчитал бы его белым, добрым и пушистым. Пожал протянутую мне руку и ощутил легкий укол». «Всего доброго, Сергей Сергеевич!» Следователь вышел из прихожей и закрыл за собой дверь. Я посмотрел на свою руку, поцарапал своим кольцом, продемонстрировал я вышедший в прихожую Димонессе. Халфаса лишь повела носом, а затем одним прыжком оказалась рядом и повалила меня на землю. «Ты что творишь?» — я попытался вырваться, — Но губы демонессы припали к моей руке, и я почувствовал, как она буквально присосалась к ранке на моей ладони. Я лежал на полу, а девушка, оседлав меня, причмокивая и шипя, словно рассерженная кошка, вылизывала ранку и временами высасывала из нее кровь. Когда палец буквально онемел, она встала и, как ни в чем не бывало, сообщила... Отравленное кольцо с ядом. Если бы я знала, что тебе грозит, то позаботилась бы об этом заранее, но теперь все в порядке. Тот человек не так прост, как кажется, и зуб даю, он или малефик, или чернокнижник, констатировала Димонес. "Хух, я уже думал, ты меня решила растерзать", сказал я, поднимаясь с пола. "Хотело бы я это сделать, но вы «Теперь мне придется тебя оберегать от возможных проблем», сказала девушка, возвращаясь в комнату и устраиваясь на диване. «Ты уверена что это был яд?» спросил я, рассматривая затягивающуюся ранку на пальце. «Да, яд. И похоже, что эти ваши, как я понимаю, стражники, решили, что тебя проще устранить, чтобы как следует обыскать дом» но а если бы я спрятал вместилище где то еще а не дома как бы они его нашли спросил я начиная собирать разбросанные вещи призвали бы в твое мертвое тело какого нибудь беса и он пользуясь твоей памятью указал бы место где все спрятано пожала плечами девушка ну теперь если я не умру после яда они же все поймут и мне придется постоянно жить в напряжении, ведь они не успокоятся». «Да, похоже на то, но у меня есть идея, как нам разобраться с этой проблемой», сказала Демонесса, поднимаясь на ноги и расхаживая по комнате. «Предлагаешь их убить?» — с интересом спросил я. «Можно и убить, но мы не будем действовать так прямолинейно и жестоко». Для начала нам нужно будет восстановить мои силы, а после уже подумать над тем, как быть с этими чернокнижниками. Думаю, у них может быть необходимая мне книга Соломона или ее копия, так как, судя по их аури, они практикуют жертвоприношения «Ну и как нам восстановить твои силы?» — спросил я девушку. «Учти, я не стану тебе помогать искать эту книгу Соломона, «Ведь после ты меня просто убьешь», — произнес я, стараясь не выдать своего волнения. «Нет, я передумала. С тобой весело и интересно. Тем более, если ты мне поможешь с восстановлением сил, то я не стану тебе вредить. Я честный демон. Мне не нужна твоя душа или плоть». Демонесса сделала взмах рукой и через мгновение на пол упал небольшой кинжал в черных ножнах. Уф, ну теперь дело за малым. Нужно найти любого беса и уничтожить его с помощью этого клинка. Демонесса плюхнулась на кресло. Мне нужна карта этого города и его окрестностей, желательно на бумаге. Я прошел к компьютеру и пару минут спустя скачал необходимую Димонесси карту. «Так-так», — задумчиво произнесла она, когда я принялся собирать карту в единое целое. «Для начала, пойми, те создания, которых ты встретишь, — это не люди. Они гораздо быстрее и сильнее, чем ты. Поэтому, когда они поймут, что ты не жертва, У тебя будет лишь несколько мгновений. Достаточно поцарапать этим кинжалом любую из этих тварей, и ее сила потечет ко мне. Судя по моим ощущениям, сильных тварей в городе почти нет. Так, парочка астральных вампиров, какие-то еще мелкие гады, осевшие в городе под личиной людей, маскируются, прячутся, но я тебе дам еще вот это. Оно даст тебе временное преимущество Демонесса протянула мне небольшое медное кольцо. Я уселся на диван и посмотрел на девушку, протягивающую мне кольцо. «Давай так, ты мне расскажешь, зачем тебе нужна книга, а я взамен постараюсь помочь тебе силами», — предложил я. Демонесса несколько секунд молчала, а затем бросила кинжал и кольцо на стол. Я хочу провести ритуал поиска, но для этого мне будут нужны мои силы. Сейчас я способна лишь на мелкие фокусы и не более. Я хочу отыскать места, где сокрыты темницы моих братьев и сестер, и освободить их. Тебе не кажется, что это будет ошибкой? Ты сама говорила, что вы любите разжигать конфликты и войны, сказал я. «Мальчик, ты говоришь глупые вещи. За прошедшие сто лет люди и без демонов справлялись с разжиганием войн. Ну хорошо, давай я еще дам слово, что никто из твоих близких не пострадает от рук моих братьев и сестер». Демонесса подняла левую руку, и ее ладонь окутала красноватое сияние. «Халфаса, когда я обнаружил твою темницу...» моя жизнь стала напоминать какой-то дешевый боевик. Меня то и дело хотят убить, уже было несколько попыток, а ты продолжаешь этим пользоваться и сейчас отправляешь меня на охоту, совершенно не заботясь о моей безопасности. Даешь какое-то кольцо и кинжал и надеешься, что я пойду и начну крошить мелкую нечисть в одиночку. Демонесса нервно постучала пальцами по столу, затем произнесла «Боюсь, у тебя не так много вариантов. Либо тебя прибьет какой-нибудь чернокнижник, узнавший про меня, либо есть шанс прожить немногим дольше, помогай мне. Рука руку моет. Кажется, так у вас принято говорить». Девушка закинула ногу на ногу, и ее взгляд стал задумчиво отрешенным. «Я, конечно, тебе благодарен, что ты мне спасла жизнь, но идти в город и на виду у всех резать ни в чем не повинных людей», — произнес я, — «это неправильно». «Судя по твоей ауре, ты уже убил одного беса», — пожала плечами девушка. «Это была самооборона, да и произошло все случайно. У меня перехватило дыхание». «Как же случайно?» «Приперся к церкви». «Откопал темницу с одним из сильнейших демонов, а на обратном пути просто нарвался на одержимого бесом человека», — засмеялась Демонесса. «Если тебя это устроит, то скажу лишь, что человек был уже мертв, когда ты с ним впервые встретился». «Спасибо, успокоила. Значит, теперь мне еще нужно учитывать, что по улицам шатаются десятки подобных тварей, желающих меня убить». «Да, поэтому предлагаю тебе свое покровительство и защиту». Халфаса протянула мне руку, которую я пожал. «Тогда приступим. Сейчас наметим цели, подлатаем тебе шкуру, а завтра ты отправишься на свою первую охоту», произнесла Димонесса, потирая руки в предвкушении. Девушка села к столу и, вытащив из ножен кинжал, резанула себе по руке. На стол закапала темно-красная кровь, которая, словно гигантская паутина, растеклась по разрозненным листам карты. «Смотри, как много здесь всякой дряни!» — произнесла девушка, рассматривая, как ее кровь впитывается в карту. Раздалось тихое жужжание, и карта сложилась в небольшой свиток. «Теперь все готово. Иди сюда, человек. Покажу тебе первую цель». «Прекрати меня называть человеком. Меня зовут Сергей. Я же не обращаюсь к тебе, демон», — раздраженно бросил я. «Хорошо. Твое замечание резонно», — согласилась демонесса, разворачивая карту. «Видишь эти мелкие коричневые пятна? Это всякая мелочь вроде духов и призраков. А вот эти покрупнее. Тут уже либо астральные вампиры, Либо еще какая-то дрянь. Выбирай сам, но учти. Мне, чтобы самой выбраться на охоту, Нужно либо десяток из вот этой мелочи. Ее ноготь очертил зону Недалеко от одной из школ города. Либо парочка крупных целей. Ноготь ткнул в здание Хорошо знакомой мне больницы и морга. И как ты себе это представляешь? «Я прихожу во двор школы, и духи сами меня атакуют?» «Нет. Тебе придется сидеть и ждать их появления. Они обычно появляются строго в определенное время. Понаблюдаешь ночку-другую, и все». Демонша протянула мне кинжал, но прежде чем я взялся за ручку, сообщила. «Не думай, что у тебя получится меня убить этим оружием». «Связывающая нас печать тебе не позволит это сделать». «Хм, хорошо, что предупредила, а то у меня было большое желание», — усмехнулся я. «Шутишь ты абсолютно не смешно». Лицо Демонесса стало серьезным. «Главное, не лезь на рожон, иначе схлопочешь от этих тварей. Убить, может быть, и не убьют, но костей точно не соберешь». «А как я узнаю, что передо мной именно та цель, а не обычный человек?» «Кольцо усилит твое умение видеть ауру, благо, что у тебя есть задатки. Прямо идеальный подручный», — сказала девушка, протягивая мне медное колечко. Колечко скользнуло ко мне в ладонь и оказалось на безымянном пальце, приняв форму виденной мною ранее печати. Это своеобразная метка, которая покажет другим демонам, что ты — моя собственность, но для остальных это будет обычное медное кольцо. «А за счет чего ты сейчас проделываешь эти фокусы?» — спросил я, рассматривая кинжал. «Немного сил у меня есть, но, если честно, немного подпиталась силами от твоих гостей». От них так вкусно тянуло человеческими пороками, что я не удержалась. «Хорошо, надеюсь, это их не убьет», — сказал я, прикидывая, как лучше закрепить ножны на поясе. «Да чего ж это я? Совсем забыла тебя научить», — произнесла Демонесса. Кинжал вспыхнул в моих руках алым светом, затем размазался в воздухе черной кляксой, и я плюхнулся на землю от нестерпимой боли в руке, как будто прижгли каленым железом. Боль была невыносимой. Неожиданно боль отступила, а в руке осталось лишь неприятное покалывание. Демонесса, склонившись надо мной, без видимых усилий подняла меня и усадила на кресло. «Эки ты нежный! Чуть что, так в обморок!» «Это просто демонический клинок, а не что-то более серьезное». с честью», — усмехнулась она. Я осмотрел свою правую руку и злобно выругался. «Халфаса, я не давал на это согласия». «Не давал, но тут уж сам виноват. Кроме этого варианта, другого оружия пока что я не могу тебе обеспечить». Мои арсеналы пока что надежно скрыты от всех, и у меня без силы просто связаны руки. Демонесса виновато потупилась. Я еще раз осмотрел пострадавшую руку. Немного красноты и припухлости — это ерунда. А вот как быть с татуировкой кинжала, которая появилась у меня на внутренней стороне руки? «И как я буду защищаться этой картинкой?» — спросил я, указывая Демонессе на татуировку. «А ты собирался разгуливать с моим демоническим кинжалом по городу?» — засмеялась Демонесса. «Он надежно спрятан, появится при необходимости, скоро привыкнешь». «Ну, у тебя я почему-то не наблюдаю татуировок», — сказал я. «Я же демон. Это людям нужны такие ухищрения». Со временем, может быть, научу тебя еще чему-то, кроме призыва клинка, но пока и этого будет достаточно. Ну, раз ты так уверена в этом оружии, то волноваться не о чем, — подытожил я. Да, лучше всего сейчас навести в твоем жилище порядок, а завтра с утра пораньше отправляться к той больнице. Так тебе будет проще разобраться с поставленной задачей, — улыбнулась демоница. Она снова плюхнулась на диван и включила телевизор. «Ты еще собиралась подлатать мне шкуру», — напомнил я девушке. «Ну так сними свои бинты и посмотри», — предложила демоница, пожимая плечами. Прислушался к ощущениям и не почувствовал ставшего привычным в последние дни зуда в области груди. Прошел в ванную и, вооружившись небольшими ножницами, срезал бинты. Широкий рубец на месте раны и никаких швов. Неплохо она меня подлатала. Хотел бы я так. «Удивительно», — произнес я, ощупывая шрам. «Ты еще не видел меня в лучшие времена», — послышался голос ведьмы из другой комнаты. «Кстати, как считаешь...» «Этот прокурор еще попытается меня убить?» — спросил я Демонессу, возвращаясь в комнату. «Да, думаю, попытается, и еще не раз. Если не он, то его сынок точно. Мне с большим трудом удалось заменить содержимое тех свертков и спрятать содержимое твоего тайника», — сказала девушка, потягиваясь «Я ничего не заметил», — сказал я, вытаскивая из шкафа банное полотенце. Тот старый стражник сканировал дом каким-то примитивным амулетом, поэтому пришлось использовать простейшие чары, иначе бы он мог почувствовать неладное. А если он снова рискнет и пошлет кого-то обыскать дом, ну, тогда мне придется защищаться». «Как-то совсем не хочется творить кровавые дела. Я хоть и демон, но мне нужен полноценный отдых. Хочется насладиться прелестями земной жизни». Халфаса улыбалась мне очаровательной улыбкой. «Думаешь, у них цель тебя поработить?» — спросил я. «Да, как и у того церковника, который поставил тебе метку на ауре, чтобы следить за тобой. Но тут уж извини». Я ее перенесла на твою соседку. Мне не улыбается снова оказаться в темнице на неопределенный срок. Наберу сил, налажу связь с Инферно, а там посмотрим, кто сильнее. В прежние времена было достаточно щелчка пальцев, и головы этих чернокнижников принесли бы мне на блюде. А теперь нельзя привлекать внимание. Главное — маскировка». Поэтому, как только наберу немного силы, выведешь меня посмотреть город. Нужно войти в курс дела, понаблюдать за другими людьми, развлечься в конце концов. Где бы мне еще столько денег взять, чтобы тебя обеспечить? Только не ной мне тут. Будут силы, будут и деньги. Что у вас сейчас в ходу, серебро или золото? Демонесса вопросительно посмотрела на меня. Мы пользуемся бумажными и металлическими деньгами. Еще пользуемся банковскими картами. Но это когда деньги переходят с одного счета на другой, без особых проблем. Нет, люди додумались до неосязаемых денег. Придется тебе найти какой-то способ. Иначе и не мечтай о красивой и сытной жизни, хмыкнула Димонесса. Да как же, помечтаешь с тобой. «Кстати, возможно, мне некоторое время запретят покидать город, но точно еще не знаю. Меня подозревают в убийстве того одержимого. Скажу больше. Они знают, что ты его убил. Провели кучу ритуалов и обнаружили следы твоего присутствия на месте убийства. Чернокнижники такое могут. Видимо, тот бес успел как-то дать им знать о тебе». А когда понял, что ты обнаружил, решил сам прибрать сундук к рукам. Я думал, бесы не служат людям. Служат. Но лишь на определенных условиях. Мою темницу на освещенной земле мог найти лишь неодержимый человек. Слабой нечисти на освещенную землю нет хода, поэтому меня так долго не могли найти. Церковник показывал фотографию, где какие-то священники с твоей темницей. «Видимо, отчет о моем пленении или обычное самолюбование», — пожало плечами демоница. «Когда меня затянуло в тот сундук, я даже опешила от неожиданности. Даже для людей большая подлость помещать верного союзника в темницу. Может, это была вынужденная мера, не знаю». «Но больше я не вернусь в эту темницу», — заверила меня девушка. «Думаю, что если мы поможем друг другу разобраться с возникшими проблемами, будет гораздо проще. Понимаю, что ты очень устал, и тебе еще нужно наводить порядок. Но давай я не буду выполнять функции домработницы. Лучше возвращай мне мои силы, найму кухарку и горничную». А то у тебя тут просто холостяцкая берлога, в которой женщин почти не бывает, поддела меня демонесса. Да, диван раскладывается, и на нем можно спать вдвоем, — сказал я, подходя к демонице. — Извини, но на полу я не лягу, — пожала плечами демоница. — Наверное, удивишься, но я тоже. Я рывком сбросил девушку с дивана и разложил его в несколько движений. «Ты, бессердечный гад!» — зашипела демоница, поднимаясь с пола. Она улеглась на свое прежнее место, поправив подушку. Я улегся рядом и, вооружившись пультом, начал щелкать каналы в поисках чего-нибудь интересного. «Полезешь ко мне ночью с приставаниями? Загрызу!» — предупредила демонесса.